Глава шестая. Вы ведь согласны? Во дворе уже ждали его люди. Просторная рубашка Риана болталась на Ясмин, прикрывала от солнца и жадных взглядов собравшихся. Где же сам Риан? С конюха нигде не было видно. Если бы поймали, далеко не увели бы. Надо же устроить наказание за побег. Ясмин не сомневалась, что Вальдер бы это сделал, чтобы другим было неповадно. Ясмин оклянулась и посмотрела на Вальдера, который шел от нее в двух шагах. Сейчас на его лице не было и тени веселья, сама сосредоточенность. — Чего ждем? — окрикнул он собравшихся. Госпожа соблаговолила устроить небольшую прогулку и показать свои плантации. — Эй, Дарик, прими кару. Обеспечь ей уютное местечко. Кирия — Кирия! — с вежливой улыбкой протянул он руку Ясмин, чтобы та слезло с лошади. В этот раз Ясмин не стала сопротивляться, а просто сделала так, как он хочет. «Мне нужно переодеться. Успейте к обеду». Первым делом распорядился об этом. «Я ведь чудовищно голоден. Знаете, мы были в дороге весь день, с самого прибытия на остров». «Расчетливая скотина». Ясмин сощурилась. «Значит, прежде чем броситься за ней в погоню, он успел распорядиться про обед». Настолько был уверен в том, что легко нагонит ее. Что еще успел сделать? Беспокойство за судьбу Риана прошлось мрачно тенью на сердце, но Ясмин сосредоточилась на текущем. Они вместе с Вальдером вошли в дом, и Ясмин постаралась сделать вид, что все идет так, как и должно быть. Она тут же заметила внизу очага Ирту и подозвала к себе. — Мне нужно сменить платье, — произнесла она спокойно, — а это выкинуть. Оно порвалось. Вальдер ничего не добавил, просто позволил Ясмин делать так, как она считает нужным. Ирта побледнев, то ли от волнения, то ли от смущения перед новым хозяином, быстро кивнула, боясь поднять глаза на чужого мужчину. Зато наверху разговорилась «Госпожа!» — тут же затараторила служанка, когда они оказались в комнате. «Что вы? Что я делала с этим недостойным представителем мужского рода на плантациях?» перебила Ясмин, осторожно стягивая с себя рубаху Риана. «А ты как думаешь?» Ясмин демонстративно повернулась к служанке, порванной стороной платья, и одним рывком разорвала его до конца. Сбросилась с плеч, переступив через грязный, светло-серый теперь комок, и оттолкнула пальцами ног прочь. «Я не знаю, госпожа», ответила Ирта, кусая губы и подбирая пришедшую в негодность одежду. Она бросила взгляд из-под ресниц на обнаженное тело Ясмин, на разводы грязи на коже, ссадины и синяк на запястье, и очевидная догадка озарила скуластое лицо служанки. А может, это было то, о чем она сама бы мечтала? Чтобы такой видный привлекательный мужчина, пусть и в возрасте, гнался по зарослям не за Ясмин, а за ней самой. Впрочем, Ирта тут же спросила с заботой и страхом. он ударил вас Ясмин хмыкнула и мотнула головой так, что кудряшки рассыпались по плечам. «Скорее я его!» — злорадно ответила она и приказала. «Принеси горячую воду, будь добра. И потом дай мне зеленое платье с поясом, вон то в шкафу. А еще помоги собрать волосы». «Да, госпожа!» — тихо и с сочувствием ответила Ирта. «И еще?» — Ясмин остановилась и посмотрела на нее через плечо, прижав руки к груди. Мне нужно, чтобы ты узнала точно, кто остается на нашей стороне. по именам Сколько людей готовы бороться за справедливость вместе со мной. Сделай это так, чтобы никто больше не видел, и ты получишь свою щедрую награду, когда мы победим». «В вашем роду случайно не было генералов-госпожа?» усмехнулась Ирта, глядя на нее так, словно видит в первый раз. «Я восхищаюсь вашей силой духа». «Был», кивнула есмин «Мой прадед!» — говорят, он был гениальным воином. «Клянусь, вы на него похожи сейчас. Видел бы вас отец!» Ясмин покачала головой. Почему-то не хотелось, чтобы отец видел ее такой. Почему-то казалось, что он лишит ее этой силы, которую она только пытается обрести. Звучит чудовищно. «Неужели он настолько лишал ее опоры?» Только сейчас Ясмин поняла, что никогда прежде не распоряжалась собой и своей жизнью одна. Но она все равно должна его найти и выпытать у Вальдера всю правду. Она порывисто вдохнула и принялась готовиться к новому бою. Да запахи жарково раздразнили аппетит не на шутку. Пусть за дверьми теперь сторожили, как верные псы люди Вальдера. Ясмин не позволял сломить свой дух. Пусть видят ее хозяйкой они не и униженной овцой. Вальдер тем временем вовсю обживался в отцовском кабинете, куда уже перенесли длинную удобную софу из гостиной. Они встретились с ним у лестницы, когда он вышел из кабинета, ту же сменив свой дорожный костюм на светлый, почти белоснежный наряд. «Вы будто собрались на торжество». «Вы тоже», — парировал маг. «Вам кажется», — презрительно поджала губы Ясмин, и отправилась вниз в столовую. Глупый индюк! Не приминула присвоить ему новое звание Ясмин. Она снова хотела почувствовать себя на своем месте. Она все еще хозяйка. Никто пока не отнял у нее это право. Что для здешних земель распоряжения какого-то нового губернатора? Тут слишком далеко. Власть его сподвижника здесь пока шатка. Осталось выяснить, как избавиться от непрошенных гостей. Ясмин хотела пройти в столовую, когда Вальдер ухватил ее за локоть и, галантно взяв под руку, повел снова во двор. «Хотите прогуляться?» С насмешкой поинтересовалась Ясмин, предчувствуя парище зной за окном. В доме тоже было жарко, но спасали высокие потолки и затененные окна. На такой жаре светлый и слишком городской костюм мага превратится в душную броню. На Корсакейских носили свободные, пропускающие воздух ткани. «Я думаю, что настало время все-таки представиться местной публике, и вы мне в этом поможете». Ясмин терпеливо вздохнула «Прекрасно. Он решил брать быка за рога и не оставил времени на раздумья. С его любовью выводить всех из равновесия напрасно было надеяться, что сперва они обсудят все наедине». С легким волнением Ясмин вышла с Вальдером из дома под широкую тень балкона второго этажа. Слева от дверей журчал фонтан. Но даже крохотные брызги, казалось, скорее высыхают в воздухе, чем дарят прохладу. Оказалось, за это время Макс собрал всех знатных гостей дома, а также рабочих, конюшек, работниц и своих людей заодно. Теперь вся разношерстная толпа переминалась под жарким солнцем, стоя у ровного ряда кустов в ожидании хозяина или хозяев. «Шутки кончились, Ясмин», — тихо произнес он ей на ухо, на ходу не выпуская из рук. «Сейчас вы сделаете так, как я скажу». Ясмин молча дернула плечом и, прищурившись, шагнула вперед. Подтянулись и правда все, даже те, кто трудился на самых отдаленных участках плантации. Зато они не видели утренние неудавшиеся бегство «Хозяйка!» – раздались встревоженные голоса в толпе. Разгоряченные зноем и творящимися на их глазах переменами, мужчины выглядели не очень-то дружелюбно. Пусть большинство слуг не стали в открытую спорить с новым хозяином, а некоторые даже быстро переметнулись на его сторону. Зато многие рабочие косились на Вальдера неприветливо. Кто-то по-прежнему держал в руках инструменты. Ясмин даже захотела, чтобы они применили их не по назначению, не сейчас, так позже. Ясмин видела, что только ее присутствие сейчас немного сглаживает растущее напряжение среди собравшихся. Доброго дня вам всем. Вышел вперед Вальдер из тени балкона и оглядел толпу. Как вы наверняка слышали, две недели назад у нас сменилась власть. Отныне эти земли принадлежат губернатору Арису Дивейну. Власть его признали сами боги, одарив особой могущественной силой. То, что не подвластна многим другим. В толпе зашумели, но как только Вальдер заговорил дальше, затихли. «Моя власть, как и власть губернатора, также признана богами, самим Метта. Магический дар, которому я обучался в школе Дарханов на протяжении нескольких лет» послужит вам и приведет к процветанию этих земель. «Колдун!» — заворчали некоторые, те, кто еще не знал все подробности. Ясмин усмехнулась. «Пусть попробует доказать, что он тут найдет себе место среди чужой веры и чужих традиций. То, что он объявил о себе вслух, не изменит отношения простых людей так просто, как бы ни наоборот, могут счесть дурным знаком, и ждать, когда великие духи накажут наглеца». Вальдер остался в тени под широкой крышей и продолжил. «Ваш прежний хозяин, уважаемый Кириос Декорса, отбыл по приказу нового губернатора для обсуждения государственных дел в столицу Энарии, в Аркетер. Ему будет предложена иная должность». Зашумели еще громче, а сердце Ясмин забилось быстро, точно негодовало вместе с ней. «Он врет. Отца похитили, чтобы захватить богатую добычу и плантации. Но не переживайте. Его дочь и ваша любимая хозяйка, очаровательная Ясмин Декорса, не покинет вас». Вальдер галантно вывел ее вперед и даже склонил голову. «Не скрою. Сначала между нами возникло недопонимание, но оно уже в прошлом». Я просил благословения Кириуса Дикорса на брак и получил его». Ясмин сжала зубы. Вальдер выступал на публику и выставлял себя в лучшем свете, благородным господином, оказавшим честь уже тем, что прибыл сюда с континента, и тем, что готов взять в жены Ясмин простую дочь плантатора, пусть и из хорошего рода. «Кирия, ведь вы согласны?» Вальдер повернулся к ней с галантной улыбкой. Ясмин взглянула на спокойные зеленые глаза мага и поняла, что он просто не оставил ей выбора. Сволочь! Если она не скажет это сама, он заставит силой, своей, колдовской силой. Несмотря на пустые обещания, его рука уже и без того мягко коснулась ее спины. Ясмин почувствовала, что снова покоряется его воле, будто дурман заволакивает разум. Вальдер смотрел ей в глаза, касался невесомо рукой, но магия звенящей паутиной окутывала ясмин так, что нельзя было пошевелиться. Перед ней остались явно различимы лишь его лицо и взгляд, выворачивающий наизнанку. Ублюдок даже не пытается сделать вид, что ничего не происходит, знает, что она чувствует его влияние и продолжает улыбаться ей, как ни в чем не бывало. А ой, те, боги всего живого и мертвого, покарают его, покарают. И она вместе с ними. «Да», — произнесла она вслух, будто ее губы стали ей чужими. Отец был бы в ярости. Маглый маг врал, не моргнув глазом о том, что тот дал свое благословение. Чтобы отец отдал свои драгоценные плантации, нахальному хлыщу, да еще и дочь вместе со всеми землями ему в руки. Он ведь с самого детства готовил Ясмин быть хозяйкой. Дальнейшее поплыло, как в тумане. Было то колдовство, страх перед грядущим, жара или дикий голод. Ясмин уже понять не могла, только кивала на доносящиеся крики и поздравления. О чем-то спрашивали, кто-то звал ее, Но Вальдер жестом подозвал своих людей и пригласил Ясмин в дом. «Признаюсь, ожидал от вас большего сопротивления», – прошептал он ей на ухо. Ясмин взглянула на него, и ей на миг показалось, что в глазах мага отразилось что-то особенно холодное и любопытное.